А как же воздух? На дне этой узкой бетонной трубы я уже несколько дней, да еще под плотно закупоренной крышкой, циркуляции воздуха почти никакой. Стоило об этом подумать, как воздух вдруг сразу сделался каким-то тяжелым, то ли из-за игры воображения, то ли в самом деле из-за недостатка кислорода. Чтобы проверить, в чем причина, я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. С каждым вдохом дышать становилось все труднее. От страха по всему телу выступил пот. Вместе с мыслями о воздухе в голову во всей жуткой реальности и неотвратимости пробралась и в ней поселилась смерть. Как черная вода она поднималась без единого звука, затапливая сознание. До этого у меня на уме была голодная смерть до которой, впрочем, времени оставалось навалом. Все, однако, кончится гораздо быстрее, если я останусь без кислорода. Как умирают от удушья? Это долгая мучительная агония? Или человек постепенно теряет сознание, будто засыпает? Я представил, как Мэйка Сахара придет и обнаружит меня мертвым, а кликнет несколько раз не дождавшись ответа, бросит в колодец горстку камешков, думая, что я заснул. Но я не проснусь. Тут-то она и поймет, что мне каюк. Захотелось громко заорать, позвать кого-нибудь, кричать, что меня здесь заперли, что я хочу есть, что становится нечем дышать. Я почувствовал себя беспомощным маленьким ребенком, который вышел из дома и заблудился, забыл дорогу. В детстве мне много раз снился кошмарный сон. Я потерялся и не могу найти дорогу обратно. Эти кошмары давным-давно забылись, и вот теперь на дне глубокого колодца они снова оживали с пугающей ясностью. Время во мраке двигалось в обратную сторону, поглощалось другим измерением. Достав из рюкзака фляжку, я отвинтил крышку, осторожно, чтобы не пролить ни капли, сделал глоток. Долго держал влагу во рту и только потом проглотил. Откуда-то из глубины горла раздался громкий звук, точно на пол свалилась какая-то твердая и тяжелая штуковина. А ведь я проглотил всего-навсего несколько капель воды. «Акада-сан!» Сквозь сон я услышал, как меня кто-то зовет. акада сан акада Акадо-сан! Проснитесь, пожалуйста! Голос — Критыкана. Я кое-как разлепил глаза, но вокруг по-прежнему было не видно низги. Граница между сном и явью оставалась размытой. Попробовал приподняться, но пальцы ослабели и совсем не слушались. Тело съежилось, сделалось холодным, вялым, как завалявшийся в холодильнике огурец. В голове мутилось от истощения и бессилия. — Ладно. — Давай, если хочешь. Сейчас снова мысленно напрягусь, окончать буду по-настоящему. — Хочешь, пожалуйста? Как в тумане я ждал, когда она расстегнет мне ремень на брюках. «Стоп!» Голос Криты доносился откуда-то издалека, сверху. «Акаде-сан! Акаде — звала она. Я поднял голову. Половина крышки колодца была открыта, и через нее на меня смотрело великолепное звездное небо кусочек неба, вырезанный в форме полумесяца. «Я здесь!» Я кое-как приподнялся, встал на ноги и, глядя вверх, прокричал еще раз. «Здесь я!» «Акада-сан!» Это в самом деле была Крита Кана. Наяву. «Вы тут?» «Тут, тут. Это я!» «Как вы там оказались?» «Долго объяснять». «Извините, вас плохо слышно. Громче, пожалуйста». «Я говорю, это долгая история», — заорал я. «Выберусь отсюда, тогда расскажу. Я не могу сейчас громко говорить». «Тут ваша лестница лежит». «Моя. Как она здесь оказалась?» «Вы что, ее забросили сюда?» «Да нет!» «Интересно, зачем мне лестницу из колодца выбрасывать? И потом это ведь еще умудриться надо», — сказал я про себя. «Нет, конечно, ничего я не выбрасывал. Ее кто-то вытащил и мне не сказал. Значит, вы не можете оттуда вылезти, Акадо-сан?» «Именно», — отвечал я, набираясь терпения. — Совершенно верно. Не могу вылезти. — Может, сбросите лестницу? — Тогда я выберусь наверх. — Ой, конечно, сейчас бросаю. — Погодите. — Проверьте сначала, привязана ли она к дереву, а то ответа не последовало. Наверху, похоже, уже никого не было. Во всяком случае, в отверстии колодца я никого не разглядел, сколько не напрягал зрения. Вытащив фонарь из рюкзака, я посветил вверх, но вместо человеческого силуэта луч наткнулся на веревочную лестницу. Она висела на своем месте, будто всегда была там. Я глубоко вобрал в себя воздух, а когда выдохнул, почувствовал, как... Тает и растворяется твердый комок в груди. «Эй, Крита Кана!» — крикнул я. Опять никто не отозвался. На часах час ноль семь. Ночь, конечно. В вышине мерцали звезды. Забросив рюкзак на плечи, я сделал один глубокий вдох и стал взбираться по раскачивающейся лестнице. Подъем давался с трудом. От любого движения все мышцы, кости и суставы скрипели, кричали от боли. Однако с каждой осторожно пройденной перекладиной воздух становился все теплее, смешивая с терпким запахом травы. Стало слышно, как стрекочут насекомые. Ухватившись руками за край колодца, я собрал последние силы, перевалился через бортик и плюхнулся на мягкую землю.